Глава 1234. Спасибо! Глава секты громко расхохотался. Ледяное копье вспыхнуло, а потом от него повеило ауры Дао воды. Он культивировал Великое Дао льда, связанное с Дао воды единым корнем. Со всплеском ауры Дао захваченные под контроль практики задрожали, словно власть древесного водао внутри них пошатнулась. Особенно сильно преобразилось ледяное копье. В окружении ауры Дао его острёй растекало тьму, словно горячий нож масла. Похоже, даже встающее позади Ван Буэлла солнце не могло остановить его, потому что все практики пяти сект, эксперты звездного домена и уцелевшие патриархи не жалели сил, чтобы вновь сгустить останки пяти великих Дао сект. Вся сила пяти сект стала незримыми оковами, которые опутали все звездное небо вокруг Ван Була. На его тело и душу со всех сторон обрушилось давление, На мгновение ему показалось, будто тело и душа заледенели. При виде направленного прямо в центр своего лба копья выражение лица Ван Буэлэ ни капли не изменилось. Покосившись на каплю на лбу главы секты, он улыбнулся. На самом деле немного слукавил. «Я пришел сюда, чтобы кое-что забрать». Улыбка Ван Буэлэ стала шире. Когда острьё вот-вот должно было вонзиться ему в лоб, он растворился в покрывшемся рябью пространстве, он стал упавшей в озеро капли воды. По водной глади пошла рябь, так действовала магия отражения времени. Голубое копье со свистом пролетело мимо, давящая сила огромного числа практиков миг стала неэффективной. Время пошло в обратную сторону, следуя за рябью на воде, круг за кругом. Если я что-то вижу, оно может стать моим. Тихий голос Ван Боуле прозвучал, как будто из глубин времен. Он действительно обвел главу секты 9 области вокруг пальца. Разумеется, он знал о связи между Дао Дерева и Воды. Для него не стали неожиданностью расставленные врагом ловушки. Его ложь должна была заставить главу секты 9 областей беспокоиться за собственную жизнь. Для Ван Була его смерть или уничтожение секты не имело первостепенного значения. Ему было нужно кое-что другое. Чтобы заполучить эту вещь, одного ощущения ее присутствия было недостаточно. Ему требовалось увидеть ее собственными глазами, запомнить ауру, чтобы использовать цветочное зеркало и похитить ее из прошлого. Сражения всемогущих отличаются от поединков обычных практиков. Культивация его противника достигала стадии вселенной на территории своей секты, но от этого он не переставал быть практиком стадии звездного домена. С точки зрения магической силы, он еще не достиг столь высокого уровня. Ван Буола отличался от него тем, что сила его культивации и сознания опережала общепринятые стандарты. Разница между ним и главой секты 9 областей заключалась в его осознании Дао и понимании им истока магии вселенной. Разница в глубине просветления являлась ключевым фактором в сражениях поистине могущественных практиков. Ни вода, порождающая дерево, ни дерево, угнетающее землю, ни пять стихий, которые порождают, противостоят одно другому и дополняют друг друга, не имеет значения. На этом уровне состязание в магической силе отличалось от того, к чему все привыкли. Нужно полностью перестроить мышление. Глава секты 9 областей все еще мыслил привычными категориями и действовал силовыми методами, тогда как Ван Була оперировал на совсем другом уровне. Местом действия оставался святой домен наступнического учения. Скопление все еще принадлежило секте 9 областей, полем боя все еще выступали врата секты. Все оставалось прежним, но при этом ощущалось другим. Словно в невидимой реке времени Ван Була шел против течения. Один шаг равнялся сотни лет. Что странно, во время этого он стоял на месте, двигалось время вокруг него. Сменялись годы, тысячелетия, шаг за шагом, когда Ван Буэлэ уже сбился со счёта количества использований техник отражения времени, он наконец дошёл до точки, где почувствовал знакомую чрезвычайно слабую ауру. Если бы Ван Буэлэ не увидел метку на лбу главы секты 9 областей, он никогда не смог бы обнаружить эту ауру, полагаясь исключительно на собственные органы чувств. «Оно здесь!» Прошептал Ван Буволо и остановился. Внизу в реке времени он увидел скопление секты 9 областей года назад. Группа из семи-восьми практиков возвращалась домой. За собой они тянули огромную глыбу. Странная природа этого льда не позволяла поместить ее в бездонную сумку, поэтому им пришлось сковать ее магической цепью и по старинке потащить домой. Голубой лед был практически прозрачным, поэтому был отлично виден заключенный в ней человек. В льду было запечатано тело мужчины в доспехах без каких-либо признаков жизни, а он был мертв. Его личности происхождения оставались тайной, но даже беглого взгляда на него хватало, чтобы понять, это был совсем непростой человек. Мужчина не заинтересовал Ванбола. Его интересовал только запечатывающий его лед. Вот оно. Уголки губ Ванбола чуть-чуть приподнялись. Стоило ему указать рукой на реку времени как-то забурлило. Образ в ней исказился, как будто в том времени появилась огромная рука, схватила глыбу и исчезла вместе с ней до того, как практики успели хоть что-то понять. Мертвец внутри не интересовал Ван Бууэлэ. Вытянутая из реки времени глыба стремительно таяла. Пару вдохов спустя в руке Ван Бууэлэ остался крошечный каплевидный кристаллик размером не больше ногти. Рассмотрев его как следует, Ван Бууэлэ надолго задумался. «Похож на слезу», — пробормотал Ван Бууэлэ. Вместе со слезой он вышел из реки времени. В этот же миг ему в уши ударил пронзительный свист. Этот звук издавало летящее ледяное копье. Он вернулся в настоящее время в кольцо практиков пяти великих сект. Копье стремительно приближалась к нему, но на его лице не дрогнул ни единый мускул. А вот главу секты 9 областей перекосила. Что? Что ты сделал? Глава секты сдрожал, из его рта брызнула кровь. Он судорожно стал ощупывать лоб. Метка в виде капли не исчезла, но она от чего-то сильно померкла. Из руки Ван Буоле теперь исходила похожая аура. Под ее влиянием копье полетело еще быстрее. В считанные мгновения голубое копье вонзилось в руку Ван Буоле, а потом растворилось кусочки голубого льда у него в кулаке. Каплевидный кристалл засиял заметно ярче, а вот метка на лбу главы секты 9 областей потускнела, да и сам он побледнел. При взгляде на Ван Буэлэ его культивация охватила неконтролируемая дрожь. Он невольно попятился, а Ван Буэлэ с голубым кристаллом шагнул вперед. В следующий миг он вышел за пределы окружения и стоял прямо перед печащимся главой секты. «Ван Буэлэ! Ты!» Старик был белее мела, ещё ни разу в жизни он так не паниковал. Когда Ван Буэлэ поднял левую руку и нажал ему на лоб, тот застыл как истукан, не в силах ни увернуться, ни дать отпор. Разум затопил ужасающий рокот. Последним, что он услышал, был голос Ванбола. Спасибо тебе!